Понедельник, 7 июля, 15 часов, 14 минут. «Ты пистолет бы еще достал, мудила!» проговорила сквозь зубы женщина из Майбаха, когда белый Ниссан и его владелец остались позади. «Я не для того перед ними прыгаю столько времени! Испортишь мне все!» Ее, одетый в черное провожатый, по обыкновению промолчал. И все же без желтого шефа явно чувствовал себя свободнее, потому что позволил себе довольно-таки непочтительную улыбку. и даже бросил на высокую женщину короткий насмешливый взгляд. И ясно было, что он вспоминает трепку, которую шеф только что закатил ей в салоне, и прямо сейчас с удовольствием повторяет всю сцену в памяти, как любимый фильм, чтобы покрепче запомнить детали на случай, когда их придется пересказывать. Она представила этот неизбежный пересказ, сдавленный хохот в провонявшей носками вахтерки и мордатого идиота Валеру, который всегда выглядывает проверить, не слышит ли кто, и всегда попадается. его красную физиономию, на которой радость перемешана с испугом, и как они потом все выходят, досмеиваясь, но уже не глядя друг на друга. Их одинаковые рожи и дешевые костюмы, их тупую общность. Кучка кретинов, которые только в мужском туалете по-прежнему кажутся себе молодцами. «Значит так», — сказала она и заступила мелкому говняку дорогу. Вокруг очень кстати было малолюдно. Справа их загораживал сонный пассажирский автобус с запотевшими стеклами. И даже робкая группа активистов, волочившаяся следом от самого Мерседеса, отстала на время. «Значит так. Здесь решаю я. Это ясно? А ты будешь делать то, что сказано. Скажу прыгнуть – ты прыгнешь. Скажу сидеть – будешь сидеть. А если надо будет для дела – гавкнешь. Я тебя взяла для одной вещи. Для одной. Все остальное у меня под контролем. У меня. Ты понял?» Щуплый охранник не ответил и упорно смотрел в сторону, словно оттуда все еще следила за ним полная кретинов-вахтерка. И очень хотелось взять его за подбородок и задрать ему голову. «Ты понял? Не слышу!» Он подождал еще пару секунд и, наконец, лениво, неохотно кивнул. А потом вдруг глянул куда-то поверх ее плеча, качнулся назад и напрягся, как охотничья собака. И в то же мгновение веселый голос сзади спросил, Это же вы тут главные вроде. Ну, давайте знакомиться, что ли. А то, может, заждались, правда сказать. Женщина из Маймбаха обернулась. Посреди прохода, легко упираясь ладонью в борт автобуса, стоял худощавый, темноволосый человек в окровавленной белой рубашке. Выглядел он, как и всякий, кого били долго и со дела. Левый глаз почти закрылся, щека раздулась и почернела, губы распухли, а запястья были изодраны до мяса. Но ни обиды, ни гнева в этом разбитом лице не было. А было в нем, напротив, какое-то радостное нетерпение, как будто его обладатель вот-вот рассчитывал получить очень приятный подарок и улыбался заранее, предвкушая грядущее удовольствие. В отличие от юного лейтенанта и седого таксиста, которые совершили одну и ту же ошибку, пускай по разным причинам, ни рослую чиновницу, ни ее молчаливого спутника эта ласковая улыбка не расслабила нисколько. Напротив, они тут же забыли о недавних своих разногласиях. Им даже не пришлось переглядываться. Со стороны казалось, что между ними произошел очень краткий беззвучный диалог. И оба подобрались, сосредоточились и стали вдруг на удивление похожи, как две детали одного механизма. Человек у автобуса наблюдал за этой переменой с искренним любопытством. «Я знаю, кто вы», — сказала женщина. «Незачем знакомиться. Вы убили полицейского и украли пистолет». А теперь захватили воду, которая нужна всем, и почему-то решили, что мы будем с вами договариваться. Это наивно, потому что преимущества у вас нет. Нас слишком много, а вас только трое. Так что и воду, и оружие все равно придется отдать. Есть два варианта – простой и сложный. И второй обойдется дороже именно вам. Вы же понимаете? Да? Человек с разбитым лицом во время этого монолога горячо и восхищенно кивал. А в финале даже прижал ладонь груди, словно говоря «Меокульпа» и склонил голову. «Все так», — сказал он. «Разве ж я спорю, Господи, и с капитаном отпираться не буду некрасиво вышло. Хотя вообще-то я защищался. Вон у Старлея спросите, он подтвердит. Нехорошо так о мертвых, но редкая сука, если честно, был наш капитан. Я вам мог бы порассказать про него. Да вы ж побольше моего таких историй слыхали, вам не интересно будет». «В общем, выбора у меня особенной не было. Просто повезло. Но всё равно не горжусь. Нет, нет. У него, наверное, детишки, жена». «Оружие на пол», — перебил маленький телохранитель тусклым голосом. «Медленно, чтоб я видел». За время этой покаянной речи он успел достать собственный пистолет и целился теперь незнакомцу в лоб. «О», — сказал тот живо, — «слушай, это у тебя иностранный какой-то? То есть вам любые типа можно?» Я не очень в них понимаю, сказать по правде. Не моё это. Тут он развел руками и застенчиво потупился. Ребят, ну ей-богу. Дался вам этот ствол? Нет у меня его с собой. Я и стрелять-то не умею толком. Не верите? Вот, сами смотрите. Он поднял руки вверх, и мятая рубашка задралась, открывая покрытый синяками живот. Высокая женщина едва заметно вздернула подбородок, и бледный в черном сразу шагнул вперед и прижал незнакомца к борту автобуса. Словно это именно женщина поймала человека в мятой рубашке и грубо обыскивала теперь с ног до головы. Тот не сопротивлялся, и все неприятные манипуляции снес, не снимая улыбки, а пару раз даже кокетливо хихикнул. Краденого оружия при нем действительно не оказалось. И у такой преувеличенной беззаботности могло быть только две причины. Или недавний беглец из патрульного Форда был сумасшедший, и эта версия не выдерживала, конечно, никакой критики. или у него припасён был какой-то ещё пока не предъявленный козырь. Одно было ясно. Он представлял собой более серьёзную проблему, чем казалось изначально. «Ну и работа у друг?» — говорил он в эту самую минуту. «Нет, я понимаю, у всех свои погремушки, но реально ты кайфуешь сейчас? Мне показалось, ты кайфанул. Без обидно тебя даже встал, по-моему, чуть-чуть, а нет? Вот и с капитаном, кстати, такая же стрёмная была тема. Он прям торчал от такого». Вы мне, главное, только лейтенанта не портите. Славный парнишка. Давненько его не видно, кстати. Как с ним? Нормально все? Он мне жизнь спас, вообще-то, если подумать. Я какую-то, знаете, даже ответственность чувствую. Короче, сказала женщина из Майпаха, которая была на ногах с семи утра больше суток, провела в одной и той же одежде и начинала терять терпение. Давайте к делу. Я вижу, что у вас есть какой-то план, и вы им очень довольны. Я дам вам две минуты. Перестаньте кривляться и покажите, что вы задумали. И мы вместе проверим, получилось у вас или нет. Ее тихий напарник тут же обмяк, словно и правда собственной воли не обладал, и отпустил болтливого незнакомца. Тот одернул рубашку и отряхнул ладони. «Хорошо», — сказал он совсем другим голосом. «Давайте. Приятно иметь дело с умным человеком. Что ж, прошу, так сказать, к нашему шалашу». И с этими словами поманил своих конвоиров за собой и пошел вдоль автобуса, ведя пальцем по его грязному боку.